К сожалению, труды большого жюри пошли прахом. Мэр Уильям Гейнер, хотя и был на ножах с Тамани Холлом, спустил все на тормозах. Большинство обвиняемых были оправданы. Зато общество открыло для себя другого Рокфеллера. Настало лето, и Джон с Эбби уехали отдыхать на остров Маунт-Дезерт в штате Мэн где жили несколько их близких знакомых, включая Саймона Флекснера. В 1910 году они купили усадьбу Эйри в Сил-Харборе на южной оконечности острова. Им нравилась первозданная красота этого места. Тут не было автомобилей, и передвигаться можно было только пешком или верхом. От потрясающих видов захватывало дух. В Тюдоровском особняке на вершине гранитного утеса было 65 комнат. Со временем Джон превратил его в настоящий дворец. 107 комнат, 44 камина и 22 ванны. Семья-то росла. 30 июля родился Лоренс. Именно так не Лоуренс, а Лоренс. Джон назвал сына в честь своей матери. В конце апреля 1911 года сенатор Олдрич устроил тайную встречу Джона и Эбби с президентом за обедом в Белом доме. Злопыхатели увидели в этом неловкую попытку замять дело Стандарт-Ойл, но на самом деле речь шла о регистрации Рокфеллеровского фонда. Страшно боясь, чтобы о встрече не проведала пресса, Тафт велел гостям пройти не через главный вход, а через боковую дверь. Их имена даже не внесли в гостевую книгу. «Олдрич», «Рокфеллер», «Чур меня». Но за обедом Тафт произвел на Джона приятное впечатление. Правда, он сказал, что закон об учреждении фонда не сможет вступить в силу до завершения антимонопольного расследования. Чтобы ускорить дело, Гейтс, случайно встретивший Тафта в клубе, даже предложил перенести штаб-квартиру фонда в Вашингтон и оставить за Рокфеллерами право назначать только пятерых членов правления из 25, предоставив право вето президенту США, главному судье Верховного суда. Председателю Сената, спикеру Палаты представителей и президентом Гарвардского, Ельского, Колумбийского, Чикагского университетов и университета Джона Хопкинса. Тафт ответил уклончиво: в мае Рокфеллер старший испытал дежавю. 15 числа он играл в гольф в Покантико с отцом Ленноном из Католической церкви Тари Тауна когда ему принесли телеграмму. Это было решение Верховного Суда по делу Соединенные Штаты Америки против компании «Стандарт-Ойл». Компании предоставили шесть месяцев, чтобы превратить все свои филиалы в самостоятельное предприятие, запретив их сотрудникам восстанавливать корпорацию. «Отец Леннон, у вас есть деньги?» спросил Рокфеллер. «Нет, а что?» «Покупайте стандарт «Ойл». «Боюсь, что суд сделал то, чего от него хотели тресты, и что упорно отказывался сделать Конгресс», заявил репортером сенатор Роберт Лафалет, находившийся в зале суда во время оглашения приговора, занявшего 49 минут. По словам Уильяма Брайана, главный судья ждал 15 лет, чтобы взять под свое крыло тресты и объяснить им, как выпутаться из положения. В последние годы ситуация на рынке изменилась. Доля стандарт Oil в добыче сырой нефти в Америке сократилась с 32 до 14%, а доля на рынке нефтепродуктов с 86 до 70%. Бензозаправки росли как грибы после дождя, и установить монополию не представлялось возможным. Акции Standard Oil Нью-Джерси падали в цене из-за судебного процесса, но как только он закончился, котировки вернулись на прежний уровень. 1 декабря 1911 года начались торги, и акции новых компаний, вылупившихся из Standard Oil, шли на расхват, особенно когда было объявлено о дивидендах в 53% от стоимости старых акций. За год их курс возрастет вдвое, а то и втрое. Из 34 дочек стандарт Oil 11 сохранили девичью фамилию, добавив к ней название штата, в котором находились. Распущена была только стандарт Oil Миссури». «Конока» и «Атлантик» отказались от названия стандарт Oil, Проиграв суд, Рокфеллер из «Миллионера» В 1911 году у него было примерно 300 миллионов долларов, превратился в миллиардера. Но самое главное, он больше не был президентом Стандарт-Ойл и при этом владел четвертью новых акций Стандарт-Ойл Нью-Джерси и четвертью от 33 независимых компаний. Несмотря на разрешение вопроса с монополией, дело об учреждении Рокфеллеровского фонда так и не продвинулось. Законопроект прошел палату представителей и застрял в Сенате. Законодатели начали заигрывать с Рокфеллерами, обещая поддержку только в случае, если некоторые гранты уйдут в их округа. Выведенный из себя Джон Ди в ноябре спросил сына, не лучше ли не мучиться, а получить разрешительные документы в одном из штатов. Джон-младший ответил, что федеральный закон предпочтительнее, поскольку власти штата могут потребовать, чтобы члены правления проживали на его территории, а это ограничит свободу действий Рокфеллеров. 1 мая 1912 года у Джона и Эбби родился сын Уинтроп, названный в честь своего дяди по матери. Сначала его хотели назвать Уинтроп Олдрич Рокфеллер, Но потом до родителей дошло, что инициалы этого имени W.A.R. образуют слово «война», и имя Олдрич выбросили. Рокфеллеры в каком-то смысле чувствовали себя на военном положении. Им приходили письма с угрозами от вымогателей из черной руки. Эта преступная ассоциация действовала с начала века в городах, где имелись итальянские общины. Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Новом Орлеане, Детройте, Сан-Франциско. Ее жертвами в основном становились преуспевшие соотечественники, получавшие письма с угрозами физической расправы и требованием выкупа. Для наглядности, в письме была картинка, дымящийся пистолет, веревочная петля, нож с каплями крови. Членов черной руки обучали владению стилетом. А вместо подписи стоял черный оттиск ладони. В 1910 году такое письмо получил известный тенор Энрико Карузо. Испугался и отнес в назначенное место 2000 долларов. Но после этого такие письма посыпались дождем. Вымогатели требовали уже 15 тысяч. Певец заявил в полицию и пришедших за деньгами арестовали. 16 июня 1912 года Нью-Йорк Трибюн, сообщая о раскрытии очередного дела о похищении, писала, что черная рука на самом деле существует разве что в воображении полиции. Это звонкая фраза, которую использовал в своих преступных целях некий смышленный проходимец итальянского происхождения и растиражировали журналисты. Как бы то ни было, семью Рокфеллера-младшего отправили на осень в Лейквуд, а в Покантико усилили меры безопасности. Джон Ди даже установил в Кайкате особую сигнализацию, кнопка от которой была у него под подушкой. Заслышав подозрительный шум, он нажимал на кнопку, в трех-четырех местах на деревьях начинали мигать лампочки, и ночной сторож звонил по телефону, чтобы проверить, все ли в порядке. Другая угроза по-прежнему исходила от анархистов и социалистов, поскольку филантропы Рокфеллеры отказывались признавать профсоюзы. «Поначалу, — говорил Джон Ди, — все прекрасно. Они дают своей организации красивое имя и декларируют набор правильных принципов. Но очень скоро проявляется истинная цель их организации — Делать как можно меньше и получать за это как можно больше. Вот куда пойдет прибавка к зарплате? На кинематограф, виски и сигареты. День труда никогда не был выходным в Покантику. А группу работников, пожелавших объединиться в Союз, сразу уволили. Гейтсу тоже было ясно, как день Если профсоюзы получат власть, они вознамерятся разграбить, конфисковать, поглотить без угрызений совести, жестоко, прожорливо, все достояние общества, если только смогут. Не остановятся и перед убийством. А Рокфеллер, как мы помним, намеревался прожить сто лет. Швейцарский психоаналитик Карл Юнг, осенью 1912 года, находившийся в Нью-Йорке, После их встречи записал в дневнике. Он почти исключительно озабочен своим телесным здоровьем, думает о разных лекарствах, новых диетах и, возможно, новых докторах. Юнг в свое время лечил Гарольда Маккормика от депрессии после смерти сына. Когда в сентябре он приехал в США, кузен Гаральда Мэдил Маккормик, совладелец «Чикаго Трибьюн», проходивший у Юнга курс лечения от алкоголизма, представил его Эдит, только что сбежавший из клиники доктора Фурда в Кацкильских горах. Юнг провел с ней сеанс психоанализа. Живость ума Эдит произвела на него благоприятное впечатление, но ее эмоциональное состояние показалось крайне нестабильным. Она рассказала, что ей приснилось дерево, расколотое молнией надвое, И Юнг поставил предварительный диагноз – латентная шизофрения. Эдит в самом деле переживала кризис, утратив точки опоры. Годом раньше она в последний момент без всяких объяснений отменила бал, на который созвала две сотни человек, а в этом году разочаровалась в религии и перестала ходить в церковь, что сильно испортило ее отношения с отцом. Юнг ей понравился – поскольку придал новое направление ее мыслям. Эдит тотчас предложила ему переехать со всей семьей в Америку. Она купит ему дом и поможет обзавестись практикой. Юнга покоробила от властного заявления женщины, которая думает, что может купить все. Американцев он считал пустыми и лишенными корней, поэтому сделал ей встречное предложение, приехать в Цюрих для дальнейшего психоанализа. 20 октября Юнг провел день с Эдит в Кайкате, воспользовавшись шансом поближе познакомиться с ее отцом. «Рокфеллер в самом деле просто гора золота, причем купленного дорогой ценой», скажет он позже в цикле лекций «Современная психология». Джон Ди показался ему одиноким, одержимым собственным здоровьем и мучимым угрызениями совести. Рокфеллер еще усугубил это впечатление, сказав, что австрийцы плохие, потому что заключили особый договор с Румынией, чтобы не платить за нефть ту же цену, что и все остальные люди в мире. Эта встреча произошла менее чем через неделю после покушения на Теодора Рузвельта, пожелавшего вернуться в Белый дом. На Праймерис в начале лета он набрал 278 голосов делегатов против 48 у Тафта и 36 у Лафаллета. Однако на партийном конвенте в Чикаго кандидатом от республиканцев был назван Тафт. Рузвельт обвинил его в нарушениях при подсчете голосов и сформировал собственную партию Прогрессивную. Ее программа называлась «Новый национализм» и предусматривало усиление роли государства в управлении экономикой, право рабочих объединяться в профсоюзы, право голоса для женщин, восьмичасовой рабочий день при шестидневной рабочей неделе, медицинскую страховку на предприятиях, право на пенсию, страхование от безработицы, введение подоходного налога и налога на наследство и так далее. 14 октября 1912 года Рузвельт собирался выступить с речью в Милуоке, штат Висконсин. Перед тем, как сесть в автомобиль, он снял правой рукой шляпу и помахал ею толпе, собравшейся его поприветствовать возле отеля «Гилпатрик». И тут вечерний сумрак разорвала яркая вспышка. Человек, стоявший в двух метрах от Рузвельта, выстрелил в него из кольта. Мгновенно среагировавший стенограф применил к нему борцовский захват и заломил ему руку, помешав выстрелить во второй раз. На стрелка посыпались удары, толпа вопила «убить его!» Сохранял спокойствие только Рузвельт. «Не бейте его! Подведите его сюда, я хочу на него посмотреть!» «Зачем вы это сделали?» Ответа не последовало, и несостоявшегося убийцу передали в руки полиции. Толстое пальто было пробито с правой стороны груди. Рузвельт покашлял три раза. «Кровь изо рта не идет, значит, легкая не задета». Сопровождавший его врач велел шоферу направляться в больницу, но полковник Рузвельт отдал другой приказ. «Поехали говорить речь». «Друзья, прошу вас сохранять спокойствие», — произнес он, поднявшись на трибуну. «Не знаю, поняли ли вы в полной мере, что в меня только что стреляли». Бывший президент расстегнул пиджак и продемонстрировал онемевшему от ужаса собранию пятно крови на рубашке. «Лося, так просто не завалишь», — уверил он. Залез во внутренний карман пальто и достал оттуда пробитую пулей речь на 50 страницах. К счастью, рукопись была при мне. Вы видите, что я собирался произнести длинную речь, а вот тут прошла пуля, и, возможно, благодаря этому не угодила мне в сердце. Эта пуля сейчас во мне, так что очень долгую речь я произнести не смогу, но попытаюсь». Двумя днями ранее главный редактор журнала Outlook назвал 53-летнего Рузвельта электрической батареей с неисчерпаемой энергией. Он выступал полтора часа. Когда его голос становился слабее, а дыхание учащалось, нервничавшие помощники просили его прекратить или становились рядом, готовые поддержать, если он потеряет сознание. Но Рузвельт договорил до конца, и лишь тогда поехал в больницу. На рентгеновском снимке стало видно, что пуля застряла на пути к сердцу у четвертого ребра. Просто счастье, что ей пришлось пробить пальто, сложенную трубкой рукопись речи, и очешник на стальном каркасе. Доктора решили, что разумнее не делать операцию, а оставить пулю в теле. Рузвельт продиктовал телеграмму жене, Он в превосходной форме, рано пустяковая. Прогрессивную партию теперь стали называть партией Лося. Абсолютно естественно, что слабые и порочные умы распаляются до совершения актов насилия под воздействием злопыхательских газет, заявил тогда Рузвельт в Милуоке. Как выяснилось, стрелял в него 36-летний Джон Шранк, оставшийся без работы владелец салона из Нью-Йорка, который несколько недель выслеживал свою добычу по всей стране. В кармане у него нашли написанное от руки воззвание к народу Соединенных Штатов. Я увидел во сне, как президент МакКинли сел в своем гробу и указал на человека в монашеском одеянии, в котором я узнал Теодора Рузвельта. Покойный президент сказал... «Вот мой убийца, отомсти за мою смерть». Кроме того, убийство Рузвельта должно было помешать ему стать президентом в третий раз, нарушив традицию. Шаранка признали невменяемым и пожизненно заключили в сумасшедший дом. Рузвельт же на волне популярности после покушения обошел Уильяма Тафта с его прогрессивным консерватизмом, но проиграл выборы демократу Вудро Вильсону, выдвинувшему программу «Новая свобода». Реформа тарифов, банковская реформа, новое антимонопольное законодательство. «Хотел бы я дожить до того дня, когда нашим президентом станет настоящий бизнесмен», воскликнул Рокфеллер-старший. Правда, по словам четвертого кандидата социалиста Юджина Депса, Все три его соперника получали щедрое финансирование от трестов. Как бы то ни было, 3 февраля 1913 года Конгресс принял 13-ю поправку к Конституции, наделявшую его правом собирать федеральный подоходный налог, ставка которого составляла 1% для доходов свыше 3000 долларов и 7% для доходов свыше 500 тысяч долларов в год. Джон Ди был этим возмущен. Какое право правительство имеет на чужие деньги, заработанные честным путем? Рокфеллеры быстренько зарегистрировали свой фонд в штате Нью-Йорк, чтобы уберечь таким образом большую часть имущества от налогов на наследство. Первое заседание на Бродвее 26 состоялось 19 мая. Президентом был избран Джон Рокфеллер-младший. Фредерик Гейтс стал лишь одним из девяти доверительных управляющих. В ноябре прошлого года он наконец-то сложил с себя обязанности по управлению личным состоянием Рокфеллера и теперь занимался только дирекцией общего образования, не получая постоянной зарплаты. Впрочем, он был обижен на Рокфеллера, который недооценивал его работу. Сам Джон Ди номинально тоже состоял в правлении фонда, но ни на одном заседании не появился. А его сын ввел туда 30-летнего юриста Реймонда Фосдика, выпускника Принстонского университета. Он учился у Вудро Вильсона, с которым познакомился в ходе расследования о белом рабстве. Во время президентской кампании Вильсона Фосдик был секретарем и аудитором финансовой комиссии. Однако отказался от нескольких постов, предложенных ему бывшим преподавателем, ставшим президентом, зато вошел в правление дирекции общего образования и дирекции международного образования. В марте Генри Флаглер в собственном доме упал с лестницы и сломал шейку бедра. В 83 года это было смертельно. Мэри Лили преданно ухаживала за ним два месяца. А вдовев, она стала самой богатой женщиной в стране. По разным оценкам, у нее было от 60 до 100 миллионов. А 31 марта, незадолго до своего 76-летия, скончался Джон Пирпант Морган. Он умер во сне в Риме в Гранд-отеле. На Уолл-стрит приспустили флаги, как делали только в знак траура по главе государства – Когда тело покойного, доставленное в Нью-Йорк, провозили по городу, биржа на два часа прекратила работу. Джон Пирпант Морган-младший унаследовал банковский бизнес стоимостью 30 миллионов долларов и коллекцию предметов искусства, оцененную в 50 миллионов. Свой дом и собрание книг Морган передал библиотеке своего имени. Тем временем Эдит проводила ежедневные сеансы психоанализа с Юнгом, вернувшимся в США. Зигмунд Фрейд, разочаровавшийся в бывшем ученике, подозревал его в корыстных намерениях. «Юнг снова уехал в Америку на пять недель, как говорят, чтобы увидеться с Рокфеллершей», писал он в марте венгерскому коллеге Шандеру Ференци. В апреле сеансы продолжились уже на корабле, увозившем Юнга и Эдит в Европу. Вместе с Фоулером и его гувернером, Мюрриэл с гувернанткой и кучей других слуг. Гаральд и Матильда остались в Чикаго. В Цюрихе Маккормики со Свитой поселились в роскошном отеле Бор-Олак, совершенно не представляя себе, сколько времени они здесь пробудут четырнадцатилетнему фоулеру там не понравилось это очень странное место писал он деду этим летом здесь почти без конца лил дождь и происходили причудливые явления природы рокфеллеру было не по душе что дочь уехала в европу та уже до канала бейси а теперь еще чарльз отдал маргарет в школу в англии почему не в америке Каким образом она обзаведется нужными связями на родине, учась за рубежом? Джон Ди перестал давать деньги зятю, но продолжал посылать подарки внучке. Лишь бы какой-нибудь европейский прощелыга не сбил ее с пути, ведь ей уже шестнадцать. В сентябре Фоулер вернется в Америку и поступит в частную школу Гроттон. Гарольд же с дочерью поедет в Цюрих, чтобы попытаться привести жену назад. Но это окажется бесполезно. Эдит не пожелает прекращать сеансы с Юнгом. Мюрриел отдадут в немецкую школу, Матильду из-за слабого здоровья поместят в санаторий. Свежеиспеченный президент Рокфеллеровского фонда без долгой раскачки взялся за дело. Уже в мае учредил на собственные деньги бюро социальной гигиены, которое должно было лечить социальные язвы от венерических заболеваний до наркомании и преступности, попутно внедряя контроль над рождаемостью. Сетти прислала сыну чек на 25 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на разъяснение женщинам правил половой гигиены. Фоздика... Джон-младший тоже привлек к работе, поручив подготовить доклад о полицейских системах в Европе. Он был полон воодушевления и, в ответе на последнее письмо Бауэрса, сообщавшего, что в Колорадо все спокойно, выразил уверенность, что крупный промышленный концерн может обращаться со всеми людьми одинаково, быть открытым и непредвзятым в поступках, но при этом все более успешным. Тем летом здоровье 74-летней Сетти сильно ухудшилось. К прострелу, плевриту, сердечной недостаточности добавились проблемы с мочевым пузырем и прямой кишкой. Люд тоже разболелась. Теперь обе передвигались в инвалидных колясках. Доктор Бигар, не отходивший от миссис Рокфеллер, предупредил ее мужа, что она не сможет покинуть Форест-Хилл. Перед Джоном Ди встала дилемма. Не уехать, как обычно, на осень в Пакантико, значит не только нарушить заведенный распорядок, но и рисковать материально. Если он застрянет в Кливленде на всю зиму, его сочтут местным резидентом и потребуют уплаты налогов. Но оставить жену в таком состоянии он тоже не мог». Каждый день он катал ее по окрестностям в старомодном фаетоне или новеньком автомобиле, а за ужином, иногда извинившись перед гостями, брал из вазы цветок и поднимался на цыпочках наверх, подарить его Сетти и развеселить ее легким шутливым разговором. «Джон очень меня поддерживает и подбадривает, и рад тому, что я медленно поправляюсь» записала Сетти в дневнике 25 сентября. Однажды они даже выбрались в церковь на Евклид-Авеню. Произнося речь перед собравшимися, Рокфеллер вдруг выхватил взглядом бледное изможденное лицо жены и переменил тему. «Люди говорят мне, что я многое сделал в своей жизни. Я знаю, что много работал». Но лучшим, что мне удалось сделать и что доставило мне величайшее счастье, было завоевать Сетти Спелман. У меня была только одна любимая, и я благодарен за то, что она все еще у меня есть».